глава 26 Дкер шестая к вновь пережил те страшные минуты. годами он не вспоминал об этом, не думал, но вот сходил к катеру и ничего не мог поделать. Вновь разрезал ножницами финишную ленточку памяти и старое запыленное воспоминание ярко и отчетливо встали перед ним. Он протянул руку и коснулся поверхности металлического ящичка стоявшего на столе. Этот ящичек он принес с катера. Там есть все, думал он. В этих записях, что сделаны на корабле. Но открыть ящичек и посмотреть записи он не решался. Наверное, думал он, не стоило искушать себя и забирать черный ящик с катера. Пусть бы лежал там, такой же забытый и заброшенный, как катер. Почему же я так боюсь, спрашивал он себя, просмотреть записи? Может быть, я боюсь того ужаса, кошмара, который там записан. Мог ли там быть страх? Можно ли его было записать? Мог ли он сохраниться там, такой же дикий и ясный, как в тот день, много лет назад. Он зажмурился, спрятал лицо в ладонях, попытался вспомнить. Он знал корабль, как свои пять пальцев, водил его долгие годы, помнил его весь, до последнего винтика. Любил его, гордился им, разговаривал с ним в часы одиночества, в черных б е з д н ы х пространства. Порой ему казалось, что корабль отвечал ему. Он вспомнил все, но была одна единственная деталь, в которой он не был уверен. и сомнения его могли развеять только записи. А то, что мучило его и не давало покоя, там наверняка было. Записи велись с предельной скрупулезностью. Регистрировались такие параметры, как местонахождение корабля, расстояние до различных объектов, их координаты с точностью до многих цифр после запятой. Для каждой звезды и планеты записывались температура, давление, химический состав атмосферы, сила притяжения, данные о формах жизни, если таковые обнаруживались. о наличии скрытой опасности. Но эмоции. Могли ли быть зарегистрированы эмоции? Мог ли быть записан тот всепобеждающий ужас, который погнал его вышкаленную верную команду в безумном порыве к спасательным катерам? Деккер сидел у стола. Пальцы его лежали на поверхности ящичка. Он зажмурился, пытаясь припомнить и убеждаясь уже, наверное, в десятый раз за последние несколько дней, что одна единственная подробность упорно ускользала от него, а он никак не мог ее вспомнить. Тогда они направлялись в самый центр системы Кунскин, и их завертело в космическом смерче. Странно, думал он, а ведь до того момента я и слышать не хотел ни каких смерчах. Считал, что это обычная выдумка, легенда. Смерч, который способен подхватить корабль и перебросить в другое время или пространство. Разговоры о таких смерчах можно было услышать в каждом баре на любой из планет Фронтира. Но то, как о них рассказывали, возводя глаза к небу, колотя себя в грудь и клянясь всем святым на свете, мало в чем убеждала, рождала сомнения даже в теоретической возможности существования таких смерчей. Короче говоря, смерч этот был или нет, но с их кораблем случилось что-то непостижимое и ужасное. Все шло, как обычно, как всегда бывает при выполнении пространственно-временных полетов. Корабль, казалось, повес без движения в черной непроглядной пустоте. И вдруг его ни с того ни с сего н а ч а л а бросать из стороны в сторону, вертеть, качать, будто бы чья-то громадная рука выхватила его из пустоты пространства. д е к е р помнил, что он стоял перед одним из обзорных экранов и глядел в безликую тьму за бортом корабля, не уставая удивляться тому, что глазу не за что было зацепиться. У пустоты нет ни названия, ни образов. Было черно и пусто. Но ведь для того, чтобы понять, что такое черное, нужно видеть рядом какой-то другой цвет для сравнения. Так вот, было черно, потому что больше ничего не было, и черноту не с чем было сравнить. И пусто было не потому, что чего-то не хватало, А потому, что больше ничего не было. Никого и ничего. Скорее всего, ничего и быть не могло. Не раз он удивлялся себе, из чего его влекло в эту бездонную черную пустыню. Насколько он не думал, не мог себе ответить. Неожиданно палуба задрожала, закачалась под ногами. Его швырнуло на пол. Он ударился о палубу и покатился в ту сторону, куда накренился корабль. Пытался найти точку опоры, ухватиться за ускользающие предметы, но едва он хватался за что-нибудь, пальцы тут же срывались. Он стукнулся обо что-то твердое и покатился дальше. Потом еще сильнее ударился обо что-то головой, в глазах вспыхнули искры, и все потемнело. Наверное, на какое-то время он потерял сознание, но надолго или нет, не понял. Он много раз пытался вспомнить, сколько же прошло времени, но никак не мог. Придя в себя, он попытался встать на ноги, с т а л и добрался до одного из кресел, стоявших перед пультом управления. В голове звенело, а где-то вдали, в глубине корабля, Слышались отдаленные голоса насмерть напуганных, видавших виды звездолетчиков, утративших над собой всякий контроль. «Что, они взбесились, что ли?» – думал он тогда. Но можно было не задавать этого вопроса. Было понятно, что случилось с командой. Ужас, наполнивший корабль, добрался до Деккера и коснулся его. Нанес ему удар под дых, словно был чем-то осязаемым, физическим, а не эмоцией. Где-то вдали, перекрывая крики, звучал голос, который Деккеру был незнаком. И именно этот голос, казалось, излучал страх, наполнивший корабль. Слов нельзя было разобрать, но сам звук генерировал непрекращающийся кошмар, дикую животную панику. Корабль перестал трястись и раскачиваться. Это произошло так резко, что у Декера снова подкосились ноги. Но он удержался за спинку кресла. Его мутило. Волны страха, не отступая, били, колотили по нему, словно злейший враг, смертельный противник. Самое удивительное, что кроме криков команды и незнакомого голоса не было слышно ничего, а страх буквально пронизывал все кругом. На какое-то мгновение Деккеру почудилось, что слова, которые произносил жуткий голос, обращены к нему, к нему одному. Вопли перепуганной команды стихли, и вскоре он ощутил толчки и услышал выхлопы. Это отчаливали спасательные катера. Теперь он уже более или менее твердо стоял на ногах. Он поднял руку к голове. и почувствовал, что в одном месте волосы слиплись. Взглянув на руку, он обнаружил, что на ней кровь. Отойдя от кресла, побрел к ближайшему иллюминатору. Добрался, вцепился руками в холодный металл, припал лицом к гладкой поверхности стекла. Внизу, в опасной близости от корабля, виднелась поверхность планеты. д е к е р видел какие-то строения. Картина их расположения напоминала колесо, спицы которого сбегались к некоему центру, и этот центр лежал прямо под ним. Корабль, понял Деккер, попал на орбиту спутника планеты, и все приближается к поверхности. Если бы он не был так напуган, то уже давно расслышал бы, как корабль со свистом рассекает атмосферу. Хотелось спрятаться, сжаться в комочек, упасть куда-нибудь, как падает с дерева осеннее яблоко, зарыться в траву и перезимовать. Деккер еще крепче вцепился в металлическую раму иллюминатора. В этом не было никакого смысла, но он держался как за соломинку, и пальцы его, казалось, срослись с ледяным гладким металлом. Он смотрел вниз и уже более ясно видел воображаемую ось, которой сбегали спицы дороги. Ось представляла собой возвышение, утыканное каменными шпилями и вздымавшееся над окружающей равниной. Он видел, что дороги не обрывались у подножия величественного каменного исполина, а взбирались по холму и заканчивались только на самой вершине. На краткое мгновение он остановил взгляд на центральной постройке, и ему почудилось, что тонкие шпили тянутся к нему, приближаются, стремясь проткнуть его насквозь. Одного взгляда хватило, чтобы понять. Именно оттуда исходит тот дикий леденящий ужас. Из груди вырвался хриплый вопль, он отшатнулся от иллюминатора и замер. Наконец в нем проснулся профессиональный инстинкт, дали о себе знать долгие годы тренировок, опыт, и он бросился к пульту управления. Одним рывком он выхватил из гнезда на пульте черный ящик, полетный дневник, сунул его под мышку, повернулся и бросился прочь из отсека. На бегу он пытался припомнить, сколько выхлопов слышал, два или три. «Два, два», — твердил он себе, — «я не мог ошибиться. Если два, то остался еще один спасательный катер». При мысли о том, что он мог не услышать еще один выхлоп, его прошиб холодный пот. Но память не подвела его. Толчков было только два. Третий катер был на месте.